Достань до меня, если сможешь. 4 января 1877 года в Нью-Йорке скончался командор Вандербильт. Последние 8 месяцев он не выходил из своего дома номер 10 на площади Вашингтона. Застарелые хвори навалились на него разом и вытянули таки цепкую душу из 82-летнего тела которое было предано земле на Маравском кладбище на острове статен айленд где позже будет воздвигнут внушительный мавзолей. То, что он не смог унести с собой в могилу, оценивалось в 100 миллионов долларов. Почти все, 95%, командор завещал сыну Уильяму, которого считал единственным достойным продолжателем своего дела, и четверым его сыновьям. 5 миллионов Корнелиусу и по 2 миллиона Уильяму, Фредерику и Джорджу. Своему младшему сыну Корнелиусу Джереми он оставил 200 тысяч, которыми должен был распоряжаться трастовый фонд, иначе этот вертопрах все промотает. Дочери получили от 250 тысяч до полумиллиона – Жена тоже полмиллиона, дом в Нью-Йорке и 2000 акций железной дороги Нью-Йорк-Централ. В то время 9000 акций стандарт-ойл, которыми владел Джон Д. Рокфеллер, стоили 18 миллионов. Командор Вандербильт жил по тогдашним меркам относительно скромно, позволяя себе лишь один вид непрактичных расходов на скаковых лошадей. Рокфеллер в этом походил на него. Родные деликатно напоминали ему, что пора купить новый костюм, когда рукава старого пиджака начинали лосниться. При этом он вовсе не трясся над нажитым, а считал его стартовым капиталом. Настоящая игра только начинается. Он чувствовал охотничий азарт и сам был похож на гончую собаку поджарый, легкий на подъем, стремительный в мыслях и движениях. Теперь ему хотелось выглядеть моложе, отмежеваться от старшего поколения, и он сборил старомодные бакенбарды, оставив только ржеватые усы. Однако от недомоганий, вызываемых постоянным стрессом, он предпочитал лечиться в буквальном смысле слова бабушкиными средствами. Съездил в Ричфорд к бабушке Люси, побеседовал с ней и захватил с собой листья и корни ее лечебного куста. Одному компаньону Рокфеллер посоветовал, чтобы избавиться от пристрастия к табаку, каждый день жевать до завтрака апельсиновую корку. А сам снимал нервное напряжение, грызя сельдерей. Сельдереям надо было запасаться впрок, потому что в сгустившемся воздухе уже опять потрескивало электричество. С началом нефтедобычи в Брэдфорде для Стандарт Ойл материализовалась новая угроза в лице полковника Джозефа Ди Потца, самого богатого человека в Пенсильвании, и президента компании Empire Transportation, которой принадлежали 500 миль нефтепроводов и 1000 железнодорожных цистерн. Скупая нефтеперерабатывающее предприятие в Нью-Йорке, Филадельфии и Питтсбурге, она вела борьбу за клиента, предлагая новым нефтедобытчикам свои тарифные скидки, а также начав прокладывать трубопровод от Брэдфорда к океанскому побережью, чтобы качать по нему сырую нефть в обход заводов в Стандарт-Ойл. Empire Transportation была филиалом Пенсильванской железной дороги. Рокфеллер потребовал встречи с ее президентом Томом Скоттом и вице-президентом Александром Кассеттом и пригрозил войной, если они не прекратят пиратствовать. Он ведь прекрасно понимал, кто выписал каперское свидетельство Потсу. 65% нефти, перевозимой по пенсильванской железной дороге, принадлежали стандарт-ойл. И все же Скотт не стал уступать. Его страшило превращение Рокфеллера в великана. Если уж нельзя стереть его в порошок, пусть хотя бы уменьшится в размерах. В марте 1877 года Пенсильвания ответила отказом. Тотчас же все нефтяные заводы в Питтсбурге временно закрылись, работали только кливлинские. Флаглер договорился с Уильямом Вандербильтом об изготовлении еще 600 цистерн для перевозки дополнительных объемов нефти по лояльным железным дорогам «Эри» и «Нью-Йорк-Централ». «Эмпайр» в ответ развернула энергичную кампанию по созданию собственных нефтеперерабатывающих предприятий и привлечению на свою сторону независимых производителей. Тогда «Стандарт-Ойл» резко опустила цену на свой керосин везде, где появлялась продукция конкурентов – Причем низкая цена поддерживалась изо дня в день, неделю за неделей, месяц за месяцем. Рокфеллер не постеснялся применить способ нелояльной конкуренции, с которым раньше сам же боролся. Одновременно Эри и Нью-Йорк Централ по его настоянию сократили тарифы на перевозки. Нефтедобытчики, перевозившие свою продукцию по Пенсильвании, стали просить ее руководства о том же. «Мы делали им щедрые скидки», – рассказывал позже Кассат. «Мы делали, что могли, чтобы перевозить их нефть». В некоторых случаях скидки превышали плату за перевозку. Помню, как однажды мы перевозили в Нью-Йорк нефть для господина Олена или человека, чьим представителем он был. Со скидкой, кажется, восемь центов от «ничего». Конечно, объем там был небольшой, но мы работали и по таким тарифам. Для поддержания баланса Том Скотт уволил сотни рабочих и сократил зарплаты на 20%. Когда он вдвое увеличил длину составов, оставив неизменной численность обслуживающей бригады, железнодорожники в знак протеста бросили работу. В начале июля железная дорога Балтимор и Агайо находившаяся в оппозиции к Стандарт Oil, тоже уменьшила зарплаты на 10% и установила норму для бригады в 100 миль в день, причем простои на станциях не оплачивались. Бригады, обслуживавшие товарные составы, отказались выйти на работу. Забастовщиков оказалось так много, что их неким было заменить, а рабочие еще и блокировали пути, требуя повышения зарплаты. 17 июля кто-то перевел стрелку, и поезд, следовавший на запад, сошел с рельсов. Паровоз загорелся, два человека получили сильные ожоги. Забастовка охватила несколько городов от Балтимора до Чикаго и несколько станций в Западной Вирджинии. Губернатор штата обратился за помощью к президенту. 20 июля в Балтиморе простаивало около 250 поездов. Президент B&O Джон Гарретт попросил губернатора Мэриленда прислать на подмогу войска. Губернатор отрядил формирование милиции. Резерфорд Хейс – части регулярной армии. Железнодорожников поддержали другие мастеровые. Собравшиеся толпы преградили дорогу солдатам. В яростных стычках погибло от 10 до 22 человек. Более 150 получили ранения. Движение поездов возобновилось только 29 числа, когда забастовщиков заменили другими рабочими. В Питтсбурге протестующие подожгли 500 цистерн, 120 паровозов и 27 зданий. И руководству Пенсильванской железной дороги пришлось просить срочный кредит у банка Дрексель Морган и компания с уолл стрит Джин, выпущенный из бутылки, теперь грозился крушить все и вся. По Кливленду разнесся слух, что две тысячи активистов, вооруженных пистолетами, идут на Евклид-авеню. В Тайтусвилле ждали только сигнала, чтобы начать громить имущество стандарт-ойл, но его не последовало. Том Скотт быстренько скупил акции Эмпайр, упавшие в цене, и, не сказав ни слова Поцу, отправил Кассата в Кливленд передать Рокфеллеру и Флаглеру, что готов пойти на мировую. В октябре элегантный Томас Скотт вошел в номер маленького отеля в Филадельфии, снял мягкую шляпу, покрывавшую его совсем седые, но еще густые волосы, причесанные на косой пробор, и, увидев Рокфеллера и Флаглера, выставил вперед подбородок и растянул тонкие губы в улыбку. Ну что будем делать, мальчики? Несколько часов подряд они упорно торговались. Скотт требовал, чтобы стандарт-ойл купила все имущество Эмпайр. Заводы, резервуары, нефтепроводы, пароходы, буксирные катера, баржи, рассыпающиеся от старости. За 3,4 миллиона долларов. Причем 2,5 миллиона выплатила в течение суток. И, пожалуйста, наличными. А на остальное можно выписать чек. Снова, как в молодые годы, Рокфеллер объезжал кливлендские банки, спрыгивал с дрожек и шел прямо к президенту. «Мне нужно все, что у вас есть. Вся наличность. Соберите все. Мне нужно успеть на 12-часовой поезд». Заглянул в контору «Стандарт Ойл. Собрал правление. Все важные решения принимались консенсусом. Изложил ситуацию. «Зачем нам пароходы?» — возразили ему. «Пустая отрата денег». Джон Ди занял несколько сотен тысяч долларов лично для себя и купил-таки это ржавье, пока Скотт не передумал, и никогда не пожалел об этом. В тот же день, 17 октября, когда Standard Oil получила контроль над нефтепроводами Empire, Рокфеллер купил за миллион долларов трубопроводную систему Columbia Conduit Company Дэвида Хостетера. Во время переговоров он намеренно молчал полчаса, предоставляя говорить собеседнику, а сам в это время делал напряженные подсчеты в уме, и в итоге сэкономил 30 тысяч долларов, предложив свои условия выплаты процентов. Эта маленькая победа доставила ему тем большее удовольствие, что он смог перемудрить еврея. А месяц спустя, 21 декабря, торжествующий Кемден сообщил ему о покупке всей инфраструктуры нефтеналивного терминала в Балтиморе, верфей, складов и земли, где они стоят, который собиралась использовать B&O. «Мы выпололи каждый росток нефтепереработки, какой только мог пробиться в Балтиморе. Так что теперь все решаем мы», — писал он. Скотт был нужен Рокфеллеру живым и покорным. Стандарт Ойл согласилась перевозить не менее 2 миллионов баррелей в год по Пенсильванской железной дороге в обмен на 10% комиссию. Та же скидка, только по-другому называется. Таким образом, доля Пенсильвании в перевозках составит 47%. Эри и Нью-Йорк Централ достанется по 21%. BO 11%. Однако нефть переправляли не только по рельсам, но и по трубопроводам. United Pipelines соединяла 20 тысяч нефтяных скважин. В феврале 1878 года ее глава Дэниел Одей сообщил руководству Пенсильвании, что Standard Oil теперь хочет скидку не меньше, чем в 20 центов с барреля сырой нефти, перевозимой по железной дороге. А ведь по трубам можно гнать и нефтепродукты. В конце предыдущего года в Тайтусвилле собрался нефтяной парламент независимых нефтедобытчиков, отчаянно пытавшихся сбросить с себя Ермо Стандарт Ойл. Многолюдные собрания завершались принятием резолюций, в том числе – об обращении в Конгресс для принятия закона о бесплатных трубопроводах, для прокладки которых не требовалось бы получать дорогостоящее разрешение, и о запрещении железным дорогам проводить дискриминационную тарифную политику. Рокфеллер считал, что чумазы парламентарии расплачиваются за собственную глупость. Мы пренебрегли всеми советами и добывали нефть в чрезмерном количестве, не имея средств хранить и перевозить ее. Мы не построили собственных хранилищ. Как смеете вы отказываться забирать всю нашу продукцию? Передразнивал он их. Почему вы не платите нам по высоким расценкам 1876 года, несмотря на то, что из-за перепроизводства все рынки в депрессии. А 4 марта ему написал Асахел Николс Коул, сенатор от штата Нью-Йорк, и предложил себя в адвокаты Стандарт Ойл, чтобы прокатить на вороных законопроект о бесплатных трубопроводах. В своем письме Коул изложил программу действий и обрисовал стройную систему лоббирования, Нужны 2-3 адвоката в Сенате и 5-6 в Палате представителей. Он этим займется, если желаете. Платить им лучше государственными облигациями, поскольку если их застукают при получении наличных, это может кому-нибудь показаться подкупом. А закончил так. Ради бога, не придавайте это письмо огласке. Если вы это сделаете, боюсь, мои братья по методистской церкви испугаются, что я пал настолько низко, что нет никакой надежды на возвращение милости Божией. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Независимые производители составили план прокладки к океану двух длинных нефтепроводов в обход всей сети стандарт-ойл и даже железных дорог. Льюис Эммери-младший образовал Экитабл Петролиум Компани, чтобы качать нефть по трубопроводу от Брэдфорда к железной дороге, а потом перевозить в Баффало и уже оттуда на восток по каналу Эри. Рокфеллер сразу отбил телеграмму Дэниелу Одею. «Не дайте им проложить трубу в Баффало». Железную дорогу, ведущую в Баффало, перекупили Изготовителям труб, подписавшим договор с Экитабл, пригрозили отозвать свои заказы. Всех нефтедобытчиков из Брэдфорда, имевших дело с Эмери, отключили от собственной трубы. Но, несмотря на все эти меры, в августе 1878 года вольная труба все-таки заработала, пробив небольшую брешь в броне Стандарт-Ойл. Однако все что говорил о диких нефтянниках Рокфеллер, подтвердилось. С апреля по ноябрь объем нефти в хранилищах Бредфорда увеличился с одного до четырех с половиной миллионов баррелей. Нефтепроводы не справлялись. Одей не знал, куда девать ежедневно десять тысяч лишних баррелей, а местные все продолжали бурить. Добытую нефть приходилось попросту выливать на землю. Стандарт-Ойл объявила, что более не станет принимать нефть на временное хранение, только для немедленной переправки на заводы, разумеется, ее собственные, и установила закупочную цену на 20 центов ниже существующих расценок. Теперь по ночам к конторе компании являлись большие группы людей, закутанных с головы до ног в белые простыни, как у куклу с клана. Рычали, свистели и выкрикивали угрозы. На зданиях стандарт-ойл рисовали череп и кости. Ораторы из толпы призывали подпустить на насосные станции красного петуха. Штат Пенсильвания делегировал на место событий члена комиссии по внутренним делам Уильяма Маккендлеса для изучения ситуации в нефтяной промышленности. Он разослал повестки сотрудникам Стандарт-Ойл, управлявшим нефтепроводами, но те не явились для дачи показаний. Это не помешало Маккендлесу представить в октябре благожелательный отчет. Нефтяники совсем разъярились. По улицам Брэдфорда пронесли, а потом повесили чучело Маккендлеса, из кармана которого торчал чек на 20 тысяч долларов, подписанный Рокфеллером и заверенный Пенсильванской железной дорогой. В газетах писали, что один житель Брэдфорда пригласил было Рокфеллера туда приехать, но потом передумал «Не делайте этого, если приедете, живым не вернетесь». Кстати, в ноябре 1878 года в газете New York Sun вышла первая большая статья о Рокфеллере. Жители Кливленда говорят, что он ставит себе целью сделаться самым богатым человеком в Агае и одним из десяти богатейших людей в Соединенных Штатах. И в самом деле, людей богаче его можно перечесть по пальцам. В статье прославлялся великий коммерческий ум Рокфеллера, однако упоминалось и о том, что на Олимп он взобрался в результате темных сделок с железными дорогами, хотя это и не удалось никому доказать. Что ж, придется заняться обработкой общественного мнения. Преодолев свою неприязнь к прессе, Рокфеллер купил акции двух кливлинских газет, вложив 5 тысяч долларов в Геральд и 10 тысяч в лидер. В это время в Брэдфорде возник проект нового трубопровода, разработанный 46-летним Байроном Ди Бенсоном, создателем и главой компании Tidewater Pipeline. До сих пор ширина труб не превышала 3 дюймов, длина трубопровода 30 миль, и прокладывали его в основном по равнинной местности. Бенсон же решил протянуть нефтепровод от Брэдфорда до Уильямспорта, которые разделяли 110 миль через холмы высотой 2600 футов, да еще зимой, причем использовать трубы 6-дюймового диаметра и всего две насосные станции.